Джон Хён не находил себе места. Ноги тряслись без остановки. Он еще больше нервничал из-за того, что сейчас вошел в допросную комнату в 13 квадратных метров не как следователь, а как свидетель. Под руководством Сугу он быстро подал заявление о пропаже Сахьон и дал показания, поскольку видел ее последним. Но стоило ему засобираться домой в конце рабочего дня как его снова позвали в допросную. Он переживал, не зная, чего ожидать, но еще больше его волновало отсутствие новостей от Сэхён. Плотно запертая дверь допросной наконец-то распахнулась. Зашли два следователя с нечитаемыми лицами. Один прислонился к двери, а второй сел за стол. «Господин Чон Джон Хён!» — позвал он и замолчал, что лишь усугубило волнение Джон Хёна. Мне бы хотелось знать, по какому вопросу вы меня вызвали. «Вы же знакомы с Сосэхён?» «Конечно. Я сегодня подал заявление о ее пропаже». Ответил он, ощущая, как меняется атмосфера в комнате, становясь более холодной. «Если вы меня только для этого вызвали, я пойду. У меня есть дела». Юноша чувствовал, что ситуация усложняется. Договорив, он отодвинул стул и встал. «Сядьте!» строго приказал второй мужчина, преградив ему путь. Но Джон Хён отодвинул его и последовал к двери. «Тогда взгляните на это». Следователь кинул на стол несколько фотографий. Джон Хёну они показались знакомыми, поэтому он подошел к столу и внимательно вгляделся. «Откуда у вас эти фото?» Голос офицера дрожал так же, как и его руки. Следователи заметили, как изменилось его настроение, и лишь обменялись взглядами. Джон Хён вспомнил вчерашнее состояние Сэ Хён. Он понимал, что споря не сможет выпадать никакой новой информации. «Я познакомился с Со Сэ Хён, работая над последним делом. Вы, наверное, видели материал из брифинга, где она рассказала, что отвечала за вскрытие. Я уже сутки не могу с ней связаться» поэтому рассказал обо всем следователю Пак Гу. А место с фото я узнал, потому что мне приходилось там побывать совершенно случайно». Джон Хён опустил рассказ о записях с регистратора, как и свой интерес к старым делам. Ему не хотелось вступать в совершенно ненужную дискуссию. «Вы ведь внимательно рассмотрели фото. Мы получили заявление о пропаже Соса Хён, поэтому выехали по ее адресу». И вот что обнаружили. Это телефон первой жертвы, а вот это помада второй. Обе вещи мы нашли в мусорном пакете около дома девушки. Слова полицейского шокировали юношу. Он замер, не зная, что сказать. Следователь предложил ему сесть, и тогда Джон Хён рухнул на стул. Мужчины продолжали переглядываться, будто общаясь глазами. Тот, что сидел за столом, собрал фото и положил на стол бумажный лист. А это показания свидетельницы, которая нашла вторую жертву. И здесь стоит подпись Соса Хён. Джон Хён взял лист и принялся читать, но не заметил ничего странного. — И что с ними не так? — грубо спросил он. То есть тело обнаружили прямо рядом с домом, где мы находим личные вещи убитых, и вам не кажется это странным? Я уверен, что у вас тоже были определенные подозрения». Сверху следователь положил еще один лист, в котором Джон Хион узнал ордер на обыск. «Что вы такое хотели найти, устраивая полноценный обыск в судмедэкспертной службе? Дело в том, что на адрес опергруппы пришла посылка, которую забрала судмедэксперт СО». «Мне хотелось узнать, имеет ли она отношение к текущему делу». Джон Хьон не хотел жалеть о том, что сам организовал обыск, но понимал, что подставляет девушку под удар. «Это единственная причина. У вас нет никаких прямых улик, но вы надеялись, что сможете доказать что-то этой посылкой?» Мужчина цокнул языком. «Казалось, он считает юношу жалким слабаком». Джон Хёну стало неловко под его обжигающим пронзительным взглядом. «Хозяйка квартиры, где проживает Соса Хён, сообщила, что вчера слышала какие-то звуки наверху. Если будет нужно, я могу прямо сейчас отправиться за ее показаниями. Можно предположить, что эти улики подбросил сам преступник», — предложил версию парень. «Ему хотелось как можно быстрее покинуть допросную. Прекратите!» Вот-вот, жалко смотреть на ваши попытки. Следователи не скрывали своей иронии, и это разозлило Джон Хёна настолько, что его лицо покраснело. Он больше не мог терпеть такого отношения и вскочил на ноги. Однако мужчина кинул на стол стопку бумаг со скриншотами сообщений. Все это время детали расследования постоянно попадали в СМИ. Я прав. Эта женщина была по-настоящему опасна. А вы этого даже не заметили. Джон Хён попытался хоть как-то взять бушующие эмоции под контроль и приступил к чтению. С одной стороны скриншота было пусто, а с другой находились ответы. Человек за что-то благодарил отправителя. Джон Хён растерянно поднял голову. Это личные сообщения репортера, который предоставил эксклюзивную информацию о человеке, видевшем девочку. Недавно пропавшую ученицу средней женской школы Йончхона. Как вы думаете, с кем он обменивался сообщениями? Журналист молчал, как рыба, делая вид, что ничего не знает, сколько бы его ни допрашивали. Но мы все же смогли его поймать. Следователь положил на стол пакет, в котором лежал телефон. Пока мы проводили обыск в доме Соса Хион обнаружили и ее личный сотовый. «Нам удалось восстановить удаленные сообщения, а потом мы снова обратились к тому журналисту». И вот тогда он заговорил. Второй полицейский подошел ближе и протянул Джон Хиону еще одно фото. Оно было нечетким, но все же он смог разглядеть на нем осматривавшуюся по сторонам Сахион. В итоге он во всем сознался. Именно Со Сэ Хион была его информатором. Кажется, она совсем бесстрашная». Даже выкрала телефон полицейского. Мы просмотрели видео с камер наблюдения с фонаря напротив и проверили телефоны всех сотрудников, заходивших в тот фургон. Джон Хён выслушал агрессивные объяснения и впал в ступор. Он сжал фото девушки и изнуренно, будто готовясь вот-вот упасть, облокотился на стул. Неожиданно открылась дверь, и парень подскочил на месте. Следователям надоело тратить на него время. Они лишь с сожалением посмотрели на него и вышли из комнаты. Джон Хён быстро последовал за ними, схватив одного за руку. «Проверьте все еще раз, пожалуйста. Этого просто не может быть. Она так помогала нам с расследованием, совершенно не жалея себя. К тому же она достаточно известный специалист. Просто подумайте, зачем ей совершать подобные преступления? Чего бы она этим добилась?» Я просто не понимаю, зачем бы ей это делать? Слушай, ты разве не понимаешь, что мы теперь и тебя подозреваем? Советую вести себя спокойнее, иначе пойдешь как соучастник. Один из мужчин грубо оттолкнул его, но Джон Хён не отошел, а набросился на него, заламывая руку. В коридоре послышался крик, на который сразу прибежали два патрульных и попытались оттеснить юношу. Следователь раздраженно поправил одежду и, погрозив Джон Хёну, ушел. Второй молча последовал за ним. «Что теперь делать?» — бессильно спросил молодой офицер самого себя. «Что-что? Ее уже объявили в розыск как соучастницу. А зачем она это сделала, придется спросить у нее лично, когда ее поймают».